33. Год 3031. Сейнер вышел на связь сразу после того, как шторм покинул атмосферы мира Хельги. Он улетел уже? Не оставлявшая шторма напряжения вдруг спала, и он почувствовал себя выжатой тряпкой. Протянув правую руку, он выключил межзвездный передатчик. Апатия длилась недолго. На него обрушились ярость и тоска, подобно сокрушительной лавине. Чувства были столь сильны, что ошеломили даже его самого. В уединении корабля, вдали от чужих глаз, он мог свободно дать волю чувствам. Выплеснуть не только боль от того, что не удалось спасти Бенджамина и Гомера, но и все разочарование и ощущение крушения всех надежд, которое накапливалось с тех пор, как он впервые услышал о черномире и теневой черте. Он рыдал и ругался, взывая к богам с вопросом, есть ли справедливость во вселенной, где человеку неподвластна собственная судьба. Вселенная и боги, естественно, не отвечали. В этом водовороте хаоса Справедливости не существовало. Шторм знал, что ее никогда не было и никогда не будет. И если кто-то хотел справедливости, то вершить ее мог лишь собственноручно. Шторм прекрасно об этом знал, но порой даже самый здравомыслящий разум не выдерживал, отказываясь воспринимать реальность. Ему казалось, что хотя бы раз богам или вселенной должно быть не все равно. «Я сам добью справедливости», — поклялся Шторм, тут же поняв, что в последнее время принес немало клятв. Доживет ли он до исполнения хотя бы одной? Дрожь прошла. Слезы высохли. Голос больше не срывался. Он снова вышел на межзвездную связь. «Звездный ловец, вы меня слышите? Почему вы суете свой нос в эти дела?» Обычно звездные ловцы не вмешивались в чужие проблемы. Последовала долгая пауза. «Из-за леди Пруденс Гельской, полковник, и по другим причинам, связанным с человеком, которого вы преследуете. Это не тема для обсуждений. Хотите что-то передать?» «Да, для Железной крепости. Готов принимать, полковник». «Вульф, ты меня слышишь?» слушая полковник». Не сразу последовал ответ. «Свяжись с Касси, пусть возвращается». Он уже закончил дела и летит назад. Я включил его в число преследователей. «Хорошо, есть новости?» Ди бежит на мир Хельги. Сейнеры сообщили нам его предполагаемый курс. Он летит прямо вам в руки. Я взял его в клещи и сжимаю так, чтобы ему некуда было деться. Касси я направил на перехват. Он должен поймать Ди сразу после того, как тот заметит вас и устремится прочь от мира Хельги. Ловушка захлопнется еще до того, как он что-то сообразит. Ловушка закрывалась медленно. Даже на скоростях во много раз превышающих скорость света потребовалось несколько дней, прежде чем действия приобрели масштаб, позволивший шторму перевести корабль на ручное управление. Какое-то время он висел неподвижно по отношению к ближайшим звездам. Он слушал доклады Сейнера и поддерживал запас энергии, чтобы нанести быстрый, Словно змеиный укус удар, поди, когда тот приблизится. По сути, он изображал из себя некую пространственную сингулярность. Майкл не дал себя провести. Он не мог знать, кто поджидает его в засаде, но не сомневался. Никаких сингулярностей в окрестностях планеты его дочери нет. Сменив курс, он устремился в единственный, казавшийся ему открытым просвет. Там ждал Кассий, который проделал примерно такой же трюк, как и Шторм, но оставаясь в обычном пространстве на скорости близкой к световой. Но скорабляди развернулся к крошечной щели, в смыкающихся стенах ловушки, которую он атаковал со всей энергией, имевшейся в его распоряжении. Шторм устремился вперед. Кассий нырнул в гиперпространство. Начался безмолвный танец, который вполне мог завершиться вспышками выстрелов. Интересно, подумал Шторм, готов ли брат сражаться? Подобное было не в стиле Майкла, но он мог впасть в панику, не зная, кто перекрывает ему путь. Манёвр, контрманёвр, ложный выпады удар. Ди пытался хотя бы на несколько секунд вынудить шторма сменить позицию, чтобы проскочить мимо и устремиться к миру Хельги, где ему ничто не угрожало. Маневрируя, Ди сбросил скорость и тут же сомкнулись клещи Вульфа. Корабль Кассия, самый быстрый из всех преследователей, вновь возник в обычном пространстве, летя словно стрела. Он готов был преградить путь Ди, если шторму не удастся его задержать. Даже разделенные расстоянием в несколько световых часов и без непосредственной связи касси и Шторм работали как одна команда. Шторм был доволен, что его одноместный корабль способен превзойти корабль брата. У него оставалось право на минимальную ошибку, которая не стала бы роковой. Следовало экономить любую секунду на случай непредвиденных обстоятельств, но к ней предпочел забыть об осторожности. Ему нужен Ди, и чем быстрее, тем лучше. Он решил рискнуть, воспользовавшись преимуществом. Выжимая из корабля все возможное, Шторм устремился туда, где, как он полагал, должен был оказаться Майкл. Генератор на корабле «Ди» был мощнее, и тот вполне мог захватить в свое поле корабль «Шторма». Но Майклу потребовалось бы несколько драгоценных минут, чтобы распутать сцепившиеся поля. К тому времени должен был появиться Кассий, добавив к остальным свое поле, и Вульфу вполне хватило бы времени, чтобы захлопнуть ловушку. Майкл понял намерение «Шторма» и ушел в сторону, но было уже слишком поздно. Траектории двух одноместных кораблей продолжали сближаться. Расстояние между ними сокращалось, как и относительная скорость, пока поле корабля «Шторма» не коснулось поля брата. На его корабле взвыли сирены. Возникший эффект можно было описать лишь как пятимерную прецессию. Оба корабля пытались свернуть в направлении, которого просто не существовало. Бортовой компьютер «Шторма» негромко бормотал, предвещая катастрофу. По стенам рубки управления молнией побежали неровные трещины. И еще до того, как «Шторм» услышал треск, Он понял, что прочный каркас машинного отделения ломается на части, и генераторы сползают с оснований. Рука метнулась к кнопке ручного управления, чтобы отменить программу сближения, но он знал, уже слишком поздно. Либо его двигатель, либо двигатель Майкла пошел в разнос. Ди снова победил. Это могло закончиться безвозвратной смертью, без малейших шансов на клонирование. Шторма нисколько не утешала, что Майкл разделит его судьбу. Рука ударила по рычагу аварийного сброса. Прежде чем отказалось зрение, он успел увидеть туман и кристаллики льда. Рубку управления заполнил вакуум, и Шторм ощутил, как в кожу вонзаются тысячи раскаленных игл. Степившиеся корабли вывалились в обычное пространство. Конфликтующие между собой скорости раздирали их на части. За мгновение до того, как наступила тьма, Шторм пожалел, что был не слишком хорошим отцом и мужем. И что ему не хватило ума на детскофандр перед предстоящим поединком.